Майкл Крайтон, Ричард Престон, «Микро», роман, перевод с английского Артема Лисочкина. Серия «Книга-загадка», книга-бестселлер. Москва, Эксмо, 2018 год, категория 16+, аннотация. Майкл Крайтон, автор многочисленных бестселлеров номер один по версии Нью-Йорк Таймс, получивших всемирную известность, Его книги разошлись в мире тиражом более двухсот миллионов экземпляров. Внезапная смерть помешала писателю завершить микро, и честь дописать роман выпала известнейшему популяризатору науки Ричарду Престону. Тройное самоубийство по предварительному сговору для другой версии просто не хватает улик. Но неужели три человека в самом деле договорились Нанести себе множество тончайших, глубоких порезов, чтобы истечь кровью друг у друга на глазах. Тайну этих смертей невольно предстоит раскрыть семерым молодым ученым, изучающим мир дикой природы. Перейдя дорогу амбициозной биотехнологической корпорации, они обречены познакомиться с этим миром гораздо, гораздо ближе, чем им хотелось бы.